сдетонирует. Та на полсотни метров вокруг и хоронить некого будет. Всё это было дяди Пашино хозяйство. Получи и распишись. А в свалные мешки, внутренние чехлы конверты, заменяющие собой и простыни, и пододеяльники, бельё нотельное, летнее бельё, зимнее. Одни шмотки специально для восхождений, другие для лыжных тренировок, третьи для подрывных работ. Камуфляж для снега, для скал, для зелёной местности. Мази против обморожений, тёмные очки, чтобы не ослепнуть во льдах. Геннатуратные таблетки для приготовления горячей пищи на леднике. Всё верёвочное хозяйство, и кручёное, и плетёное, любой длины, любых диаметров и сечений, основа альпинистского снаряжения. Всё у дяди Паши, получи и распишись. Идёшь на несколько суток в горы на задание. А на тощем пятнадцатилетнем парне килограммов 30 накручено. Оружие, альпинистское снаряжение, Спальный мешок, палатка, шашки толовые, рюкзак с НЗ, несколько сменных запасов жира твой на случай экстремы, экстремальной ситуации. Да ещё вязанку дров на себе валякёшь, пропитанную какой-то специальной горючей дрянью, чтобы не мудохаться долго, когда захочешь костёр на леднике развести. И всё это ты у дяди Паши получал. изо всё расписывался. Кстати, если экстремы не было, NZ обязан был сдать на склад нераспечатанным. Но если за патроны потраченные не по делу, дядя Паша действительно ноги из жопы выдёргивал. То за сожженный NZ никогда и слова не говорил. А там Галета американский шоколад в пакетике с стабилизирующим чаем, сгущёнка, тушёнка, линдлизовская и самой Канады. Хлебцы маленькие, запечатанные. Их раскроешь, зёрёшь с них прозрачную плёнку. Они на воздухе становятся тёплыми, свежими и раз в 10 больше, чем были.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 Рядом в скалы впечатывались пять длинных палаток, склада обеспечения и продовольствия, большой и низкий каменный дом старшего командно-преподавательского состава, где к тому же велась штабная работа и располагался крохотный медпункт. Неподалёку стоял домик поменьше. В нём жила обслуга: дядя Паша, повара, оружейные техники, радисты и фельдшер. Доктор жил вместе с комсоставом. Отдельно стояли сборно-щитовой барак с кухней и столовой и печь-печка кирпичной кладки.